Вместо заключения. Ответы на трудные вопросы в исполнении мастеров. Во введении я говорил, что источником вдохновения для этой книги была закономерность в успешных ответах на трудные вопросы. Это то, что называется принцип Анны Карениной. Все удачные ответы похожи друг на друга, а все неудачные неудачны по-своему. Одним из способов подтвердить этот принцип на практике Стала телефонное интервью с известными российскими и американскими бизнес-тренерами и консультантами по публичной коммуникации. Каждому из этих мастеров слова я задавал одни и те же трудные вопросы, а потом анализировал полученные ответы. Было интересно, поэтому предлагаю и вам попробовать. Я приведу выборку из семи вопросов, которые я задавал пяти экспертам. Конечно, вопросов было больше, Но я оставил только те, что звучали одинаково во всех интервью. На один вопрос отвечают разное количество экспертов, обычно от 3 до 5. Кроме того, обращаю ваше внимание, что ответы даны анонимно, поскольку имя эксперта может повлиять на вашу оценку. Сосредоточьтесь на содержании ответов. Работу предлагаю построить таким образом. Первое прослушайте вопрос и все ответы на него. Второе: прежде чем переходить к следующему вопросу, спросите себя: что общего между всеми ответами на этот вопрос? Какие техники в них угадываются? Какой ответ понравился мне больше всех? Почему? Что я мог бы взять на вооружение для себя? Третье: придумайте свою версию ответа, что бы вы сказали на их месте. Пусть ваша версия будет лучше, чем у экспертов. Если на вас найдет вдохновение и вы предложите несколько лучших ответов на каждый вопрос, поделитесь ими со мной, напишите на info@sabaka-sergey-kuzin.com и у меня тоже найдется чем поделиться с вами в добрый час. Вам не кажется, что бюджет ваших тренингов сильно завышен? У вас вообще совесть есть такие цены назначать? Эксперт 1. Завышен, мягко сказано. Я даже думаю, что для меня самого такая цена была бы слишком высокой. При этом по законам маркетинга справедливо признаётся та цена, которую готовы платить. Если судить по этому признаку, то можно сказать, что цена даже занижена. Эксперт 2. Нет у меня никакой совести, и я очень не люблю клиентов, которые меня за это выбирают. В бизнесе, если мы будем долго говорить про совесть, мы никуда не уйдём. Нам с клиентом очень важно понимать, какие у нас есть задачи. И когда мы решаем эти задачи вместе и достигаем результатов, тогда появляется и радость, и вдохновение, а это, поверьте, стоит любых денег. Эксперт 3. Вы правы, есть немного людей на рынке, чьи тренинги действительно стоят столько. И мои тренинги пропорциональны моей квалификации. В этом смысле я не один, но тренинги лучших стоят дорого. Эксперт четыре. Вы знаете, действительно цены очень высокие, и я с этим могу только согласиться. Но вы ведь прекрасно понимаете, что цена образования обусловливается исключительно конъюнктурой рынка. А теперь ваша версия. Давайте на чистоту. Сколько денег вы получаете в месяц в рублях? Эксперт 1. Я зарабатываю достаточно для того, чтобы обеспечить себя и свою семью. Вы просите в рублях, и здесь можно примерно задавать какой-то диапазон, но я не думаю, что сейчас это главная цель или смысл нашего разговора. Правда ведь? Эксперт 2. Но это вопрос к налоговой службе, перед которой я отчитываюсь. Я состоятельный человек. Не могу сказать, что я богатый, но состоятельный. И это те деньги, которые позволяют мне чувствовать, что как профессионал, я реализован полностью. Эксперт 3. Достаточно для того, чтобы хотеть больше. Хотя по большому счёту, сама сумма здесь ничего не определяет, всё определяют устремления. Мы сегодня с сыном шли по улице и вели собаку на стрижку. На остановке мы увидели старый ржавый автобус, в котором сидел плохо одетый, плохо побритый водитель. И я подумал, в чём его устремление? Ведь важно не где он сейчас, а куда он идёт по жизни. То же самое относится и ко мне, независимо от того, насколько я богат по сравнению с ним. В жизни немало случаев, когда успешные и неуспешные менялись местами. Поэтому главное не переставать хотеть большего. Эксперт 4 В месяц я получаю столько, сколько мне хочется получить. Иногда я ничего не получаю, иногда на меня сваливается сразу много. Это зависит от режима работы. Иногда я расслабляюсь, иногда напрягаюсь, но подсчётами не занимаюсь. Эксперт 5. Я получаю ту сумму, в которой меня оценивает рынок. Цены на мои услуги в открытом доступе находятся на моём сайте. Если вы хотите посчитать, Вы можете умножить стоимость одного дня моей работы примерно на 15-20 дней в месяц. Теперь ваша версия ответа. Вам не надоедает на каждом тренинге талдычить одно и то же? Вы не чувствуете себя попугаем или заезженной пластинкой? Эксперт 1. Вот, кстати, распространённый вопрос. Мне его часто задают. Знаете, я прочитал роман Война и мир, наверное, раз 15. И я по 15 раз читал разные романы. Точно так же и тренинг. Стоит только разница и что когда я беру в руки роман Война и мир, в нём ни одна запятая не переставлена. А когда я 15 лет провожу тренинг на одну и ту же тему, я постоянно что-то добавляю, убираю, совершенствую, меняю это постоянное творчество. Эксперт 2. Нет, я себя чувствую талантливым актёром. И мастером, который каждый раз один и тот же сценарий, может проиграть убедительно, эмоционально и прожить его. Эксперт 3. Для меня тренинг это воздух, которым я дышу. Возможно, придёт время, когда мне надоест, и я перестану дышать, но пока мне всё нравится. Ваша версия ответа. А в чём ваш главный недостаток? Эксперт 1. Многие люди говорят, что я через щурт зациклен на работе. А мне кажется, что я чудовищно ленив, и для меня само принуждение к деятельности это серьёзная задача. Эксперт 2. Мой главный недостаток в том, что я двигаюсь по большому количеству векторов одновременно. Я иногда разбрасываюсь, не концентрируясь на какой-то одной задаче. Эксперт 3. Мой недостаток Я слишком выпендриваюсь. Даже отвечая на этот вопрос, я выпендриваюсь, и самое плохое сам этого не замечаю. Эксперт 4. Я иногда чересчур стараюсь создавать совершенные тренинги. Много времени уходит на точку тех деталей, которые, возможно, и не стоит оттачивать. Ваша версия ответа. Чего вы боитесь в жизни? Эксперт 1. Я боюсь в жизни дряхлости, боюсь немощи, я боюсь неспособности делать то, что хочется и нужно. Это я боюсь очень здорово, и, может быть, поэтому я делаю всё, чтобы оттянуть этот момент. Или, может быть, просто не дожить до него. Эксперт 2. Есть много вещей, которых я боюсь. Есть типично инстинктивные страхи. Вот я сейчас был в Перу и почувствовал на себе, что стоять на отвесном уступе, когда под тобой 500 м, страшновато. А по жизни боюсь не реализоваться, боюсь не использовать тот потенциал, который мне дан. Эксперт 3. В жизни боюсь двух вещей: быть неискренним и прожить не свою жизнь. Эксперт 4. В первую очередь, я боюсь самого страха, именно страха как такового. То есть не люблю и не хочу бояться. Ваша версия. У вас есть враги? Эксперт 1: Наверняка сумашишь, это много? Эксперт 2: Наверное, есть, но я об этом не знаю. Эксперт 3: Надеюсь, что нет. Есть люди, которым я не нравлюсь лично, но назвать их врагами трудно, скорее недоброжелатели. Но это нормально. Любой человек, который хоть как-то высовывается, Сразу привлекает к себе и тех, кому он нравится, и тех, кого он раздражает. Эксперт 4: Конечно, я же живой. Ваша версия ответа. За что вы готовы отдать свою жизнь? Только не говорите банальностей и не говорите за кого, скажите за что. Эксперт 1: Трудный вопрос. Не хочется быть трепачом. Вот практика покажет. Когда человеку нужно перебороть инстинкт, должна быть очень серьёзная причина. Очень серьёзная воля к самопожертвованию. Правда, не готов ответить, не буду лукавить. Эксперт 2: Ну, наверное, за возможность жить и работать свободно, без внешних рабских ограничений. Эксперт 3: Знаешь, я вообще считаю, что жизнь это самое ценное, самое высшее Поэтому за что-то другое не готов отдать, только за другую жизнь, может быть, за следующую жизнь. Эксперт 4. Я так думаю, что если человек говорит вот так на словах, что он готов отдать жизнь за что-либо, то в этих словах сквозит его эго. Здесь решает не сам человек, что есть что-то, что превыше, чем его жизнь, а решают высшие силы, Господь Бог или ещё кто-то. И это решение приходит свыше. Именно тогда, когда наступает момент решения отдавать жизнь или нет. У меня, слава богу, пока таких моментов не было. Эксперт 5. Да ни за что я не готов. Вы знаете, если бы жизнь мне принадлежала, можно было бы рассуждать. Я не могу отдать то, что не моё. Ну а теперь ваша версия ответа. читал Геннадий Смирнов